— А где Генри расположился? — спросила Мисси, когда молодой человек вышел. Она рассеянно крутила в руках пустую чашечку, над ней которой осела кофейная гуща. — Да в сарае. — Один? — У нас еще три работника. Один из них — повар. — Наверное, им там тесно. У них не так много пожитков. — Вилли, а ты уже купил скот? — Да, для начала немало и достаточно хороших лошадей, так что моим работникам есть кого охранять. Вилли тоже допил кофе и поставил чашку на стол. Задумавшись, он медленно провел рукой по усталому лицу, затем встал и подошел к окну. Наклонив голову, Вилли разглядывал, что происходит за окном, и долго молчал. — Нисси. — Дорогая, — затем сказал он, не поворачиваясь, — Это была ошибка. Не знаю, почему я раньше не думал об этом. Наверное, всему виной измучившая меня тоска. Конечно, я не должен был привозить тебя сюда, да еще с ребенком. Тебе нужно было остаться в Тетварде и ждать, пока я построю настоящий дом. Мисси тихонько подошла к мужу. Она видела, как болезненно переживает Вилли, Ее разочарование и корило себя. «Вилли, родной мой!» Миссия нежно отняла мужа и притянула к себе. «Все в порядке, правда? Я просто не ожидала увидеть то, что увидела. Но я скоро привыкну. Все встанет на свои места, поверь». «Я бы никогда не осталась без тебя в Тетварде. Я так скучала по тебе, что чуть не умерла там от тоски». — Лучше в любых условиях здесь, чем без тебя в Тетфорде. Вилли благодарно обнял жену. — Мисси, я виноват, извини, — шептал он целую жену. — Это ненадолго, обещаю тебе. И поверь, я всё улажу. У тебя очень скоро будет прекрасный дом, как тот, в котором ты родилась. Родительский дом. С приглушенным вздохом Мисси закрыла глаза. — Быть бы ей сейчас дома. Разве я не была там счастлива? А Вилли, разве ему плохо жилось в нашем доме? Миссия посмотрела на спящего сына, и слезы навернулись на глаза. Если бы дело было в ней одной. В этот момент Натан заворочился по-видимому просыпаясь, и Миссия, не поднимая заплаканного лица, поспешно подошла к кровати. Взяв себя в руки... Молодая мама спокойным голосом сказала. — Малыш голодный, мне нужно покормить его, а потом я займусь и другими делами. — А я пока схожу за вещами, — решила Вилли и уже с порога обернулся. — Мисси, я очень тебя люблю. Она попыталась улыбнуться. Лучше в любых условиях здесь, чем одной без Вилли в Тетфорде, — снова и снова повторяла про себя. Мисси. Мисси оторвала от земли уже почти полное ведро и, согнувшись, прошла с ним несколько шагов. С грохотом она опустила ведро и вновь наклонилась, продолжая отдирать коровьи лепешки от почти замерзшей земли. Сильный холодный ветер трепал ее накидку, кончики пальцев на руках закоченели, их покалывало от холода. Мисси в который раз взялась ругать себя. И когда я, наконец, соберусь найти какие-нибудь старые рукавицы для этого занятия? Мало-помалу, и второе ведро наполнилось. Взяв по ведру в каждую руку, Мисси медленно двинулась к своему жилищу. Она шла еле-еле. Ее покачивало от тяжести, ведра бились о ноги. А ведь это лишь половина. На день нужно четыре ведра лепешек. Так что придется идти еще раз. У Мисси болели руки, ныла от боли спина. Каждый раз искать топливо приходилось все дальше и дальше от дома. Издали Мисси услышала плач малыша и ускорила шаг. Бедняжка, наверное, уже давно проголодался. Поставив тяжелые ведра, молодая женщина понялась тщательно мыть руки в тазу, что стоял возле печки. В холодной воде руки еще больше заломило, она схватила жесткое полотенце и энергичными движениями стала растирать кисти, стараясь разогреть их. Скоро рукам стало тепло. Приговаривая на ходу ласковые словечки, Мисси поспешила к сыну. Со дня приезда прошло уже две долгие недели. Жизнь молодой женщины в этом суровом крае скрашивал Только ее маленький сын. С каждым днем воздух здесь становился все холоднее, а ветер дул сильнее и резче. Вилли уже не скрывал своей тревоги, успеть бы подготовиться к зиме. Ураган с мокрым снегом и дождем мог обрушиться на них в любой момент. У Мисси была другая беда. Кончились запасы топлива. Тем не менее она решила ничего не говорить мужу, который и без того замучен проблемами. Поддерживать огонь в доме — обязанность женщины, отважно считала Мисси и очень боялась, как она справится с этой обязанностью, когда снег покроет землю. Беспокоили ее и многие другие насущные дела, связанные с основной задачей — выжить в нелегких условиях. Но главной заботой Мисси был сын. Малыша нужно кормить, То и дело переодевать и, по мере того, как он подрастает, уделять ему все больше внимания. Нисси посмотрела, не кипит ли вода в кофейнике. Нет никаких признаков. Чтобы вода быстрее закипела, она пододвинула кофейник на середину маленькой плиты, где было горячее. Хорошая большая плита, которую по настоянию мамы они привезли с собой, стояла в амбаре, нераспакованная. Места для нее здесь не было. — Скоро, наверное, придет Вилли. Представляю, как он продрог. Мисси поминутно заглядывала под крышку кофейника. — Нельзя больше медлить, — послышался на улице голос Генри. — Снегопад может начаться в любой момент. — Ты прав, Генри. Завтра же отрядим на это дело всех работников, и пусть возьмут два фургона, — распорядился Вилли. «Ты думаешь, они согласятся?» «А как иначе? По-моему, хозяин здесь я». «Ну да, ну да», — в голосе Генри послышалась легкая усмешка. «Но ковбои, скорее всего, считают, что их наняли пасти коров, а не подбирать коровьи лепешки». «Это мы посмотрим», — бросил Вилли, входя в комнату. «О, Господи!» Кажется, они обсуждают как раз то, о чем у меня сейчас больше всего болит душа топливо. С радостным удивлением слушала разговор мужчин вместе. На следующее утро, после завтрака, пять человек на двух фургонах отправили запасать топливо на долгую холодную зиму и провели в сборе коровьих лепешек целый день. Вечером огромную кучу этих лепёшек высыпали возле кухне Топливо для миссии мужчины предусмотрительно складывали с задней стороны дома, в сарая из с дерна. Увидев до отказа заполненный дровами сарай, молодая женщина облегченно вздохнула. Больше ей не придется оледенелыми пальцами выковыривать их из-под снега. Что бы она делала без этих запасов зимой? «Спасибо, спасибо, спасибо!» — только и шептала Мисси, пока не успохватилась. Надо встретить промёрзших мужчин горячим кофе. И побежала ставить на огонь наполненный до краёв кофейник. Коровьи лепёшки собирали от рассвета до заката ещё два дня. Их штабеля возле сарая много превосходили размерами хилое строение. «Ну, этих запасов не хватит на всю зиму», — радовалась Мисси. «А каких хороших работников набрал на ферму Вилли? Пусть они и поворчали!» но топливо запасли вдоволь. Теперь, когда не нужно было с самого утра в любую погоду идти за коровьими лепешками, у Мисси появилось свободное время. Маленькая комнатка не требовала особого внимания. Привести в порядок земляной пол, постелить постель, приготовить еду и вымыть посуду. Все это не составляло для хозяйки труда. Когда кончалась вода, которую приносил утром в вилле, Миссия отправлялась с ведрами к ручью. Вот, пожалуй, и все дела. Так что значительную часть дня Миссия могла заполнить по своему усмотрению. Прежде всего, она взялась вязать носки мужу. Связала. Потом решила, а неплохо бы связать по паре и каждому работнику на ранчо. Это будет мой подарок к Рождеству. Когда носки были готовы, молодая женщина снова села, сложив руки. Чем бы еще заняться? Поморщила лоб Мисси. «Может, связать каждому по паре шестяных рукавиц на зиму?» Тут она, правда, колебалась. А вдруг ковбои с насмешкой отнесутся к такому подарку? Но, в конце концов, Мисси взялась и за рукавицы. Молодая женщина пока плохо знала ковбоев, которые работали у них на ранче. Высокого, худого, с угрюмым лицом и большим носом э, звали Клем. «То, что пониже, Сэнди». Немного лучше миссия была знакома с поваром Адамсом, спокойным, симпатичным мужчиной с острым взглядом. Чем бы этот человек ни занимался, он метко подмечал любые мелочи. Бедняга когда-то упал с лошади, сильно повредил ногу и бедро, и с тех пор хромал. По этой причине ему приходилось довольствоваться работой на кухне. Скакать верхом на лошади по бескрайним пастбищам вместе с другими ковбоями Он не мог. Мисси нравилось, что он работает у Вилли, и хотя им редко доводилось разговаривать, его радостная улыбка при виде хозяйки с малышом или добродушный поклон неизменно поднимали ей настроение. Но жизнь Мисси на ранчо протекала не без проблем. Испытанием для молодой женщины стала стирка детского белья. Перед уходом на работу Вилли приносил два полных ведра воды, но этого не хватало и Мисси сама ходила к ручью, протекающему за домом. Другая сложность была в том, что их маленькая печка не могла выдержать тяжелые бочки или бака с водой, и Мисси приходилось кипятить чайник за чайником. Пока нагревался один чайник, другой успевал остыть, и лишь запасшись изрядным терпением можно было стирать пеленки в более или менее горячей воде. Нагрянуло однажды и первый зимний ураган. Порывы колючего ветра с острыми льдинками ударяли в крошечные окна. Льдинки забивались в щели стен дома и с дерна. Снег навалил большими сугробами, занес все пути. Мисси молилась, чтобы только их маленькое укрытие выстояло в злую непогоду. Вилли хотел было ехать вместе с ковбоями к загонам, но Мисси настояла, чтобы он остался дома. Ковбои же верхом отправились объезжать стадо. Ни одно животное из трех сотен голов, помеченных клеймом «В», не должно потеряться в эту жесткую бурю. Вернулись мужчины уже вечером. Весь день они бились с ураганным ветром и снежным бураном, но сумели отогнать стадо в глубокий каньон, где, по их расчетам, животные могли переждать непогоду. Однако Вилли продолжал беспокоиться. Он нервно расхаживал по комнате, то и дело нагибался к окнам и подолгу смотрел на снежную вьюгу. К полудню следующего дня ураган начал утихать. Сэнди и Генри отправились в каньон проверить стадо и вернулись с доброй вестью. Ни одно животное не пострадало, все стадо цело. Вилли, наконец, вздохнул с облегчением. Постепенно затих и ветер. Но снег не растаял, и Мисси поняла — зима не собирается отступать. Вскоре замерз ручей. Теперь молодая женщина была вынуждена растапливать снег. Занятие весьма утомительное, особенно когда так много воды требуется для стирки. Вкус талой воды также не нравился Мисси, но постепенно пришлось привыкнуть и к этому. Жизнь молодой женщины текла однообразно и скучно, без каких-либо развлечений. Огромные сугробы окружали их маленький дом и закрывали от Мисси вид на покрытые снегом холмы. У нее, правда, и не было времени любоваться ими. Постоянно топить печь и растапливать снег — нелегкое и хлопотное дело. Но Мисси была счастлива, что у нее есть сын. Мальчик подрастал и уже встречал маму радостной улыбкой, когда она подходила посмотреть на лежащего в кроватке малыша. Мисси постоянно разговаривала с Наттоном. Без этого родного существа темные стены ее, ее нынешнего дома казались бы, наверное, тюрьмой. В долгие зимние вечера Мисси, вернее всего, умерла бы от тоски, не будь рядом с ней, кружки сына, о котором нужно заботиться. «Спасибо, Господи, спасибо за нашего сына! Господи, помоги мне быть терпеливой и не унывать!» Часто молилась молодая женщина. «Помоги мне дать вилли счастье!» Как-то раз Мисси, развешивая выстиранные детские вещи на натянутую в комнате веревку, Вдруг вспомнила, что через несколько дней наступит Рождество. Она нырнула под веревку и подбежала к стене, где висел ее самодельный календарь. И правда, осталось всего четыре дня до Рождества. Мисси осмотрелась. Встречать Рождество здесь, в этой комнате, с более чем скромной обстановкой? Мисси стряхнула с ресниц лизинки-бусинки и вынуждена была, собраться с силами наперекор всему. Да, здесь мы встретим Рождеству. Но легко найти слова, чтобы повелевать себе, да не так-то легко убаюкивать словами ноющую душевную боль. В этот вечер за ужином, когда муж с женой с аппетитом ели тушеное мясо и выпечку, Мисси, между прочим, обронила. «Вилли, а ведь через четыре дня Рождество!» «Неужели?» — удивился Вилли. «Боже, как летит время!» «Летит время!» Мисси очень хотелось съязвить на сей счет, но она удержалась от резких слов. «К чему обижать Вилли? Он так старается, он так много работает!» «Рождество! Трудно даже поверить!» Вилли доел булочку. «Дорогая, к сожалению, я... «Не смогу раздобыть индейку. Но как ты смотришь на то, чтобы приготовить дичь?» «Можно, но надо спросить у нашего повара рецепт». Вилли осторожно посмотрел на жену. «По-моему, как-то скучно праздновать Рождество одним, а?» «Я тоже так думаю. А знаешь, давай позовем всех наших работников». «Сюда?» — удивился Вилли. «Ну да, а почему нет?» «Ну, комната маловата. с сожалением заключил муж, глядя на развешанные на просушку пеленки. «Маловато, но я кое-что придумала. Слушай, угощение поставим на стол и на печку. А сядем кто куда. На кровать, две табуретки у нас есть, принесем табуретку из сарая и еще одна у повара на кухне». «Отлично! И если во всем будет частичка твоей души, наверняка получится настоящий праздник!» Просьба звучала в голосе Вилли, просьба читалась в его глазах, устремленных на жену. «Ну, решено!» — заключил он. «Приглашаем всех!» «Но пригласи, пожалуйста, их ты. Мне как-то неловко». «Приглашу. На какое время звать?» — Ах, я не знаю, — Мисси пожала плечами, — давай, может, устроим все в час дня? — Хорошо, в час так в час, — согласился Вилли. — Дичь я достану заранее. — Вилли, а ты не попросишь повара сделать жаркое? Тогда я бы приготовила еще что-нибудь. — Можно поговорить, — кивнул Вилли. Повар согласился сделать для праздничного стола жаркое, а мисси готовила остальные блюда. Большого ассортимента продуктов не было, и молодой женщине приходилось проявлять изобретательность и кулинарное мастерство. Она достала привезенные еще из дома и припрятанные как раз для такого случая консервы, овощные и фруктовые, и смогла подать к жаркому приготовленные мамой Морковь и фасоль, а испеченный кекс украсить фруктами. О картофельном блюде, увы, мечтать не приходилось. У Мисси осталось несколько картофелин, которые она надеялась посадить весной. Вид у картофелин был жалкий, но Мисси молилась, чтобы ростки жизни не погибли в них и дали новый урожай. Зато молодая женщина напекла целую гору пухлых булочек и подала к ним последнюю оставшуюся банку меда. Собрались все к часу, как и планировали, расселись кто куда, и повар торжественно внес жаркое. — Друзья мои, — поднялся Вилли, — у меня есть для вас сюрприз. «Но поскольку у нас здесь немного тесновато», — дружеский хохот гостей сопровождал его слова, — «пришлось мне оставить сюрприз в амбаре. Я сейчас». Через некоторое время Вилли вернулся с небольшим зеленым кустиком, поставленным в ведро. На его ветках красовались цветные бантики, сделанные из кусочков пряжи, что остались у мисси от вязания. «Какое же Рождество без ёлки!» — конфузливо улыбаясь, сказал Вилли под восхищенные взгляды гостей. Миссия же тихо светилась от счастья. Чудную ёлку рассмотрели, украшения оценили, и все затихли, выжидая, что будет дальше. Протиснувшись в середину комнаты, Вилли начал молиться. «Господи!» Спасибо тебе за все. За еду, которую мы собираемся сейчас отведать, за наш маленький, но теплый дом, за дружеский наш тесный кружок из родных, которые теперь далеко. За живущие в нас воспоминания о рождественских праздниках, которые мы проводили с теми, кого любим. За нашего сына Наттона Исаю, за его здоровье и более всего за мою дорогую жену, собравшую нас всех на светлый праздник Рождества. Мы знаем, Господи, что милости Твои велики, и что главный дар для нас в этот день — Твой Сын, и мы принимаем этот дар с благоговением. Аминь. Гости с аппетитом ели вкусное, обильное праздничное угощение, а Мисси скромно сидела над своей тарелкой, изо всех стил стараясь не думать о родительском доме. Но не получалось. Мысли сами собой возвращались в родные края. Вот бы оказаться там прямо сейчас. Дом большой, уютный, семья вся в сборе. Стол к Рождеству накрыт всегда по-особенному. На нем запеченная индейка.